Во-первых, нельзя механически сопоставлять события, обусловленные разными историческими условиями. То, что годилось вчера, непригодно сегодня. И наоборот. «Мы все больны собачьей старостью», — вырвалось у Маго с таким несдержанным гневом, что дальнейший разговор уже не мог состояться. «Я бы спешил уйти». Кем могла быть могу на земле? Такой же приемщицы заказов в таком же заурядном фотографическом ателье? Едва ли. Девушки из парижского бытового обслуживания, как правило, стихов не пишут. Студенткой Сорбоне? Судя по ее семантическим интересам, возможно. Но откуда в ней такой ожесточенный, яростный фанатизм? Может быть, это гостья из сороковых годов, воссозданная по воспоминаниям какого-нибудь сопротивленца? А может быть, просто новая Раймонда Дьен? И где подсмотрели ее облака? В Сен-Диезе или в Париже? В ячейках памяти подвернувшегося экс-гестаповца,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 «Не лошадь, вихрь!» «Вихрь!» — передразнил Джеймс. «Ты броси эти фокусы!» «Мне от тебя нужно другое!» «Я полюбопытствовал. А что именно?» Он молча раскрыл свернутой трубочкой очередной номер экспресса. Какие-то страницы его слепались. Джеймс Воровский, оглянувшись осторожно,